Катерина Кунг, Алисит, Сердце Сии, Пролог Теплый ветер нежно оглаживал мои волосы. Раннее утро наполняло душу самым приятным предвкушением. Родители крепко обнимали меня. Мама не сдерживала слезы, отчего ее красивое лицо выглядело неестественно покрасневшим. Папа хмурил свои густые черные брови, чуть тронутые сединой. Он оглаживал мою светло косу своими огромными ладонями с трудовыми мозолями. Мои родители были обычными людьми. Отец всю жизнь проработал кузнецом, а мама растила меня и двух моих младших сестер. В семье ни у кого кроме меня магии не было. Все предполагали, что я унаследовала сильный магический потенциал от своего дедушки по маминой линии. К сожалению, секрет о том, кто настоящий биологический отец моей матери, бабуля унесла с собой в могилу. Я прощалась с родителями на долгие месяцы. Они не одобряли мое решение поступать в военную магическую академию. Если уж быть откровенной, то каждый член моей семьи был бы безумно рад, если бы я просто вышла замуж за простого парня, нарожала бы детишек и жила на соседней улице. Но проблема была в том, что такая жизнь не для меня. Мой авантюризм и неопузданная энергия постоянно требовали новых эмоций и приключений. Да и растрачивать свой дар я не хотела. Мама и папа, конечно, меня всегда поддерживали. Хоть поначалу и пытались уговорить на менее опасную профессию, связанную с магией. Но настаивать на своем не стали, за что я была безмерно и благодарна. «Ну чего вы? Мы же не навсегда прощаемся». Я ободряюще улыбнулась с родителям. Я буду приезжать к вам на каникулах. — Только попробуй не приехать, — по-доброму пробасил отец. — Нира, доченька моя, дай слово, что будешь писать каждую неделю. Мама крепко сжала мою руку. — Я же уже обещала, что буду, — сказала я, но мама пристально смотрела мне в глаза. — Хорошо, обещаю еще раз. Я буду вам писать каждую неделю. — Вот, держи. Папа протянул мне кожаный мешочек с монетами. «Зачем так много? Вы же на новый дом копили!» Голос сам повысился от удивления. «Бери, дочка. Новый дом никуда не денется, а тебе сейчас нужнее». То вы с ума сошли! В Академию студентам все необходимое предоставляют, и к тому же платят хорошую стипендию». «Нира, нам с папой так будет спокойнее. Пожалуйста, возьми». Положишь их в банк, и если появится необходимость, то воспользуешься. Я уже хотела было снова попробовать отказаться, но не стала. Если родителям так будет хоть чуточку спокойнее, то пусть так. Все равно они их обратно не возьмут. Вот выучусь и куплю им самый большой дом. Такой, чтобы хватило места для целой кучи внуков. Сама-то я обзаводиться детишками не планирую, но вот мои сестренки только и мечтают поскорее выйти замуж». Осмотрела лица родителей, запоминая каждую их черточку, каждую родную морщинку. Почувствовала, что если это прощение затянется еще хотя бы на минуту, то плакать уже буду я сама. Поэтому, прогоняя от себя тоску подальше, широко улыбнулась. «Ну, я пойду. Помните, я вас очень сильно люблю и спасибо вам за все». Отец рвано выдохнул, крепко прижал меня к себе и поцеловал в макушку. Береги себя. И вы себя. Я расцеловала родителей в щеке, крепко обняла на прощание и, подхватив сумки с земли, направилась к воротам Академии и своей новой жизни».